Все, какое есть. — Мы не курим, — на правах старшего за всех, — ответил Пашка. — Ух, ненавистно взвыл мама. щень! Его словно покорежило от ненависти. Он резким, коротким ударом под согнул Пашку, наотмашь садонул рукой по лицу кости, раскровенил губы и тычком с сильным подлым тычком кулака ударил в лицо Лешки. — Сролись, щень! Лешка с костью сразу бежали.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 — Щень — это производная от щенка. Ругательство было даже и унизительней, чем все остальные известны. — Лёш, позвал Пашка, — ты извини меня, что не заступился. Я потом отомщу. Лешка услышал в голосе брата надлом, видно, в горле запершил от слез. — Ты младший, мне надо было с ним драться. Валентина Семеновна не спала. Слышала, что сыновья шепчутся в потемках, догадывалась. Что-то стряслось. Младший опять с фонаревым под глазом, а старший туча тучи Но в душу к сынам лезть не лезла. Во всей правде они не раскроются, так нечего ворошить. Василий Филиппович тоже отцово рвение до сынов не являл. Дело молодое, само перемелется, нечего соль сыпать. Через две стенки барака спал без задних ног, настрадавшийся за день. измочальной удручениями Кости Сенников. Событие с Голубятником не прошло мимо его семьи. Вечером за ужином с тылом Фёдор спросил Костю, тыча ложкой на его распухлые с красными сечеными губы. — Дрался? — Нет, — ответил Костя. Ниже склонился к тарелке с супом. — Костенька, умоляю тебя, не связывайся ни с кем, — вступила в разговор Магарита. — Держись подальше от всяких безобразников. Матери, между тем, Костя раньше признался, хотя без подробностей, с подпрыгиванием, что напоролся на кулак настоящего бандита. — Мама, вы только папе не говорите, не надо, чтобы он знал, — попросил Костя мать, которая предлагала ему серебряную примочку. — Фёдор Фёдорович, должно быть, и не ждал откровения от сына. Заметил с нарочитой грубостью. — Он тебе кулаком в морду, трем ботинком по яйцам, чтобы он потом месяц на расшагу ходил.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 иконы, страдавний утварь. Бережно пересматривал, перекладывал, читал священные книги и письма разных людей к своему далекому пращеру. Сквозь занавеску Костя увидел, как мать достала из буфета графинчик, налила стопку водки. — Зачем вы, мама? — окликнул он. Она выпила, откинула занавеску, улыбнулась. — Расстроилась немного, Костенька. — Из-за тебя расстроилась. Губы тебе разбили. Маргарита взяла перосу из коробки с наездником, любимый Казбек. —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 Тебя должен быть свой выбор, необычно свободнорубиво ответила Маргарита.